Степан смотрел на стрелку спидометра, словно гипнотизируя ее. Наконец, махнув рукой, он перестал стирать написанные цифры и сел глубже в кресло. Может быть, ему показалось, что поезд не дотянет до материка. Только сорок километров отделяло его от американского континента. Только сорок километров тридцать девять. Тридцать восемь. Степан снова выпрямился, наклонился вперед. 36, 35, еще, еще, шептал он беззвучно. 34, 33, 32. Воздуха в туннеле нет. Впрочем, здесь дышать нечем, нечем. Он судорожно расстегнул воротник. Осталось 10 километров, 8 «Только пять!» Поезд еще двигался. Степан встал, прошел в купе, причесался перед зеркалом, смочил одеколоном лицо, помассировал морщины под глазами, потом расправил плечи, выпрямил свою могучую шею и вернулся в кабину. До воздушного шлюза осталось только два с половиной километра. Замечательный накат! Степан смотрел на медленно проползавшие стены туннеля, тускло освещенной аварийной лампочкой из кабины поезда. Стряхнув с рукавов приставшей пылинки, он сел в кресло водителя и взялся за рукоятку тормоза. При въезде в воздушный шлюз пришлось даже притормозить поезд. Зажегся свет в кабине. Ток в шлюзе был. Поезд неподвижно застыл. Механизмы закрывали люк в туннель. В неудобной, одеревенелой позе Степан сидел перед пультом, держа руку на рукоятке контроллера малого мотора, предназначенного для небольших скоростей. Если главный мотор сгорел, то этот, во всяком случае, был невредим. Быстрым движением Степан смахнул со лба капельки пота. Перед его глазами медленно опускался последний люк. Сначала он увидел мозаику свода американского подземного вокзала, потом замелькали подбрасываемые шляпы Вот и машущие руки, головы, открытые рты, люди кричали, приветствуя его, Степана, первого человека, прошедшего всю трассу Арктического моста. Толпа неистовствовала. Десятки рук тянулись к люку остановившегося поезда. Степана вынесли на руках. Его засыпали цветами. Оглушающий рев и свист толпы заставляли дрожать своды подземного вокзала. Рев двигался вперед и уже перекатывался по площадями улицам Туннель-Сити. Герберт Кандербль, бесцеремонно раздавая удары направо и налево, пытался пробиться к кумиру толпы. Жужжали кинокамеры, вспыхивали в рефлекторах лампы репортеров, откуда-то появились Юпитеры. Кинооператоры и работники видеосистем, стоя на спинах своих помощников, старательно запечатляли в аппаратах каждый шаг победителя. Кандербль был уже близко от Степана. Наконец, американец дотянулся до рукава Корнева и сильно дернул его. Улыбающийся Степан обернулся и кивнул, думая, что Кандербль приветствует его. — Прямому проводу! — прокричал Кандербль. — Требует Москва! Лицо Степана стало растерянным. Он хотел встать на ноги, но оравшие американцы еще выше подняли его. Напрасно Герберт Кандербль пытался объяснить, что мистер Корнеев должен разговаривать с Россией, с Москвой. Наконец слово «Москва» подействовало. Степана торжественно понесли к стеклянной будке и поставили на ступеньки лестницы. Толпа продолжала реветь. Вдогонку Степану несли ленты серпантина, Кандерблю едва удалось закрыть двери. Степан разговаривал с Николаем Николаевичем лишь несколько минут, зажимая ухо, чтобы не слышать свисты и шумы ликовавшей на перроне толпы. Люди с открытыми записными книжками дрались за право получить автограф победителя. Наконец из стеклянных дверей показался Герберт Кандербль. Его длинное лицо было торжественно и в то же время мрачно. Он остановился у двери, заложив руки в карманы. За ним вышел Степан, подавленный, поникший, с растерянно бегающими глазами. Он едва держался на ногах. Но толпа не замечала этого. Героя дня снова подхватили на руки и понесли по перрону. Это был подлинный триумф. Почести, которых он так добивался, воздавались ему но он безучастно смотрел по сторонам. Вместе со своей ношей толпа направилась по наклонному туннелю, ведущему на поверхность земли. Распевая песни, выкрикивая хвалу «Степпену Корнееву», они несли победителя, передавали его с рук на руки, вспышки фотолампочек молниями освещали путь. Снаружи, где собралась многотысячная толпа, Слышались глухие раскаты грома, цветы и бумажные ленты сыпались непрерывным дождем. К Степану воздавались почести, выпадавшие на долю немногих американцев. Он стал кумиром толпы, больше того кумиром американских газет, экстренные выпуски которых были заполнены сообщениями об арктическом масте. Об этом ли мечтал Степан? Если бы американцы могли приглядеться к человеку, которого несли, они заметили бы испуганное выражение, с каким он смотрел на протянутые к нему руки, насыпавшиеся ленты и цветы. Час сорок семь минут двенадцать секунд. «Человек, пересекший ледовитый океан в рекордное время. Мистер корнаев сто тысяч долларов за гастроли в кинотеатрах перед Человек-подводный метеор. Хелло, сэр. Сверхрекордсмен. Гарантирую вам получение завтра двенадцати тысяч любовных записок. Жокей, оседлавший электричество. Участвовали ли вы прежде в автомобильных гонках? Правда ли, что вы никогда не были женаты? Гибги-пура, мистер у победителю подводных электрогонок». Когда Степана вынесли на поверхность земли, он стал прислушиваться к выкрикам. Страдальческое выражение исказило его лицо. Он слышал крики «Ура!» в честь рекордсмена, в честь эффектного гонщика. Но никто ни разу не назвал его строителем или автором Арктического моста. Ни разу. Степан пытался освободиться от несущих его людей. Он отталкивал их, кричал, ругался, он требовал, чтобы его оставили в покое, размахивал руками и ногами. Американцы сначала смеялись и продолжали засыпать его цветами, но скоро необычное поведение героя показалось им странным и непонятным. В конце концов, этот русский, который брыкается, не понимая собственной выгоды, был оставлен в покое. Интерес к нему так же внезапно угас, как вспыхнул при появлении поезда из туннеля.